Мараси открыла последний засов и распахнула тяжелый металлический люк. Рука и нога по-прежнему болели, но силу понемногу вернулись. Никакой армии из портала не появилось. После пленения Энтроуна солдаты из Пилигрима бросили сопротивление. Остальные, по приказу лорд мэра, сидели по квартирам. Все ждали, что будет дальше. Нам следовало догадаться, прошептала Армаль, поднимаясь по лестнице в люк. «Они ведь сами признавали, что большое количество металла якобы привлекает мутантов. Этот люк предназначен не для защиты от них, а для защиты от нас, чтобы мы не сорвались в наблюдательный пункт без присмотра». Марасси влезла в комнату наблюдений, которая действительно отличалась от проекционной, где она побывала ранее. Это была простая круглая комната с одной прямой стеной, окном, на котором изображался разрушенный город и падающий пепел. Судя по всему, система автоматически включалась при открытии люка. Зная подвох, Мараси сразу заметила мерцание картинки, свидетельство, что та предзаписана, но человека, никогда не видевшего ничего подобного, изображение могло вполне убедить. Оно каким-то образом транслировалось без проектора, и никакое вмешательство не нарушало его целостность. Мараси помогла забраться Армаль и остальным. Всех четверых изображение зачаровало. Но в соседней комнате все-таки обнаружился проектор, направленный на обратную сторону экрана, транслирующего картинку в главную комнату. Четверка бывших узников осмотрела аппаратуру и помахала руками между проектором и экраном. Мараси нашла и открыла еще одну крошечную дверь. Та вела на улицу. В открытый проем ворвался туман. Стало ясно, что они находятся в маленьком неприметном здании в складском районе. Отсюда был виден город, сияющий огнями электрических ламп. Армаль и ее друзья смотрели, разинув рот. Мараси могла лишь гадать о том, что они чувствовали. Ей удалось убедить их выступить против Энтроуна и Круга. Но теперь они увидели и узнали, чего были лишены несколько лет. Простите, сказала Мараси. Я... Ты потратила их с пользой? Прошептала Армаль. Мараси в недоумении посмотрела на женщину. Эти семь лет, уточнила Армаль. Ты не прожила их впустую? Потратила с пользой. Я все это время мечтала хотя бы на день вернуться в прежнюю жизнь. Показать детям мир, полной жизни и света, вместо камней сумрака. Пожалуйста, скажи, что ты полной жизнью прожила эти семь лет свободы. Я начала Марасси. Так ли это было? Большую часть времени она проводила с Аликом, и это было восхитительно. Она многого добилась на службе, но этого ли ей хотелось? Или ей не хотелось ничего, кроме этого? Она многое повидала и узнала. Однако эти несчастные люди, запертые под землей, Их ведь можно было спасти раньше, если бы Луна Свет и ее компания не утаивали информацию. Мараси и Духокровники все эти годы шли к одной цели, а она о них ничего не знала. Когда правда превращается в предмет торга, люди неизбежно страдают. Она подняла голову и посмотрела сквозь туман, вглядываясь в далекие огни прожекторов. Это, кажется, верхушка рощи. Она сияла в тумане, словно гигантский мифический маяк. Но вдруг там что-то вспыхнуло, как при взрыве, и огни погасли.